получится сладко-молочный напиток своеобразного вкуса под названием сибирский варенец. Варенец употребляет как прибавку к чаю, кофе, вкус которых он делает богаче, своеобразнее. Пятое. Каймак. Каймак. Это жирные, толстые, топленые пенки, которые снимаются с поверхности молока и летящих сливок, как блины, и складываются одна на другую в отдельную фарфоровую или фаянсовую посуду. Их можно сохранять несколько суток, и тогда они превращаются в каймачную сметану особой консистенции и вкуса, которую употребляют как лакомство, иногда добавив к ней чуть-чуть меда. Но в поварском и кондитерском деле каймак часто бывает необходим как составная часть, важный вкусовой компонент некоторых блюд национальных кухонь. В русской кухне таким блюдом, например, является гурьевская каша, где каймаком и вареньем пересваивается манная каша. Без каймака, следовательно, гурьевской каши уже не будет, а будет просто манная с молоком. Как же получить каймак? Лучше и быстрее всего подогревая сливки на медленном огне. При этом сливки в посуду надо наливать слоем не толще пяти, а то и трех сантиметров, чтобы пенки образовывались непрерывно. Кисломолочные продукты Простокваша Самый простой кисломолочный продукт простокваша. Она образуется сама, без всякой искусственной помощи простым скисанием сырого молока в теплой комнате. Поэтому в народе ее и называют не только простокваша, но еще и сырокваша и самокваша. Однако самокваша Требует двух суток для своего полного формирования, иначе она жидковата. Поэтому молоко иногда помогают превратиться в простоквашу. Размешивают в нем ложечку сметаны и ставят в жарко-натопленное помещение, кухню. Как непроста простокваша, а она основа большинства кисломолочных продуктов. С ее верха, вершков, снимают сметану а её основная масса идёт на приготовление творога. Второе. Творог. В простокваше, даже двухсуточной, всегда много сыворотки. Поэтому первая операция — отлить, отделить сыворотку от сгустка. Для этого часть сыворотки просто сливают из банки с простоквашей, а затем оставшийся сгусток переливают в специальный полотняный мешочек, имеющий форму конуса. Такой мешочек надо сшить и пользоваться им постоянно. Это удобнее, чем каждый раз искать подходящую случайную тряпочку марлю, бязь, полотно для приготовления творога. Целесообразнее всего делать мешочек объемом на 3-5 литров молока, но не меньше слив сгусток простокваши в мешок. Надо подвесить его над какой-либо посудой и оставить минимум на 5-6 часов, в течение которых сыворотка постепенно выйдет из простокваши и образуется творог. Только после этого можно попытаться искусственно отжать скрытую сыворотку, положив мешочек с творогом под пресс весом 3-5 килограммов между двух досок фанерок. Таким путем через 5-8 часов получится нежный домашний сырой пластовой творог. Он не будет крошиться, а станет отламываться крупными, толстыми, красивыми пластами. Но если захотеть сделать творог по суше, то следует простоквашу еще в посуде до отжима сыворотки поставить в водяную баню и подогреть. Тогда сыворотка сама отскочит от сгустка. В этом случае надо проявлять осторожность и не перегревать простоквашу. Иначе творог станет жестким, мелкозернистым,